Глава 13. Молодежное кафе «Черемуха», при котором два года назад открылась дискотека, занимала нижний этаж хорошо отремонтированного старого дома и сияла на всю улицу витражными окнами. Дискотека была первой крупной акцией Шумилина в Краснопролетарском районе. Потим дискотеку, заявили комсомольцы на отчетно-выборной конференции. Сделаем, самонадеянно пообещал неопытный первый секретарь потом не раз жалел. Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи, но попробую выбить деньги, получить, отремонтировать помещение, купить аппаратуру самое трудное заключалось в том что никто не отказывался помочь понимая важность райкумовского начинания но в этом доброжелательном равнодушии дело вязло как грузовик в трясине а тягач на весь районный комсомол один первый секретарь Шумилин постоянно напрягал Ковалевского, теребил горком, сам ездил в область выпрашивать на никому неизвестном заводе мраморную плитку для облицовки, организовывал субботники воскресники, выбивал в торге хорошую электронику, на общественных началах приглашал знаменитых дизайнеров, а про то, как добыл стекло для зеркального потолка, можно написать фантастический роман с авантюрным сюжетом. Наконец, почти через два года после обещания, первый секретарь обыкновенными канцелярскими ножницами разрезал алую ленточку, произнесенный речь, а вечером посмотрел себя по телевизору в городских новостях и убедился, что людям свойственно переоценивать собственную внешность. Еще несколько недель он вздрагивал при слове «дискотека», но потом новое стихийное бедствие обрушилась на него. Начали расширять районный музей истории комсомола и пионерии. О том, что дискотека живет и трудится на благо молодежи, Шумилин помнил. Отдел пропаганды принимал участие в подготовке тематических программ. Билеты распространялись через комитеты комсомола. В дискотеке дежурили дружинники. Иногда райком на один вечер абонировал всю черемуху и устраивал аппаратные торжества, скажем, по поводу успешного проведения отчетно-выборной конференции. И тогда, привычно встав во главе стола, словно ведя очередное совещание, краснопролетарский руководитель давал краткий застольный очерк достигнутого, высвечивал перспективу и провозглашал здравицу в честь славной районной комсомолии. Затем, как на хорошем собрании, ораторы сменяли один другого без вдумчивого, исполненного заботой. Об общем деле тоста краснопролетарцы бражничать не умели. А потом, охваченные хоровым восторгом, они запивали любимых добровольцев в собственном районном варианте. «Комсомольцы, пролетарцы, мы сильны нашей верной дружбой». Заглядывал Шумилин в дискотеку и для проверок – про которые заранее откуда-то все знали, но до разговора с инспектором первому секретарю как-то не приходило в голову явиться в черемуху обычным посетителем и насладиться плодами своих же трудов. Во-первых, времени постоянно не хватало, во-вторых, и возраст вроде бы уже не дискотечный. Возле дискотеки стояла длинная очередь без билетников, человек 40. У последних 20 шансов сегодня попасть в кафе не было, но уж лучше, считали они, провести свободное время в дружественной очереди, чем нигде. Юноши выглядели по-разному, кое-кто напялил свитерок с фирменными школьными брюками, зато девушки, как одна, были модно даже дорого одеты. И Шумилин, вспомнив свою лиску, вздохнул, предвидя грядущие расходы. «А как мы пройдем?» – простодушно поинтересовалась Таня. «У вас билеты есть?» «Мы решим в рабочем порядке», – неожиданно для себя ответил он. «Сапожник всегда без сапог». Билетов, разумеется, у него не было. Направляясь сюда, первый секретарь рассчитывал на служебное удостоверение, на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой протираться как-то неудобно. Не солидно, что ли. В конце концов, ты всего лишь первый секретарь, а не инвалид, и права проходить без очереди не имеешь. Шумилин остановился в стороне от входа и принялся соображать. Можно, пожалуй, позвонить в дискотеку и вызвать на улицу кого-нибудь из дружинников, но номер телефона вместе с записной книжкой остался на работе. — Еще можно. Тем временем вертлявый парень в застиранном добела джинсовом костюме несколько раз изучающий прошел мимо, затем приблизился вплотную и спросил напрямик. — Билеты нужны? — Нужны, — ответила Таня с улыбкой, посмотрев на своего задумавшегося кавалера. — Пять. — За два билета? Штука. — Вы что, обалдели? — возмутился в ней врач-терапевт, получающий 130 рублей в месяц. Как хотите, пожал спекулянт плечами и повернулся на мушкетерских каблуках. «Погоди-ка!» — его Шумилин, полез за бумажником и вынул новенькую, будто бы пахнущую типографской краской десятку. «Не обрежься!» Парень хмыкнул и, взяв деньги, передал два пригласительных билета. Рядом с ценой один рубль стояла отчетливая печать краснопролетарского РК в ЛКСН. «Так сапожник и без штанов остаться может задумчиво», — проговорила Таня. Показывая билеты, они постепенно протолкались к входу, попросили посторониться прилипшую к стеклянным дверям пару и, помахав в воздухе картонками, привлекли внимание дежурившего за дверью незнакомого, видно из нового набора, оперотрядника. Дружинник взял билеты, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал и тоже мне сыщик спросил, как бы не взначай, вы в какой организации покупали?